Виктор Алдашев. Корпорация Здоровья. Книга вторая. Текст читает Григорий Метелица. Слава Тимуров, превосходно прошедший тест на острове работает оперативником корпорации Здоровье. И эта работа ему действительно нравится. Но кому работа корпорации не нравится, так это спецслужбам. Всем, включая ФСБ и особенно ЦРУ. Последние открывают охоту на оперативников с целью выяснить, почему эти ребята в огне не горят и пули их не берут. Но и корпорация не планирует останавливаться на достигнутом. пора готовиться к полномасштабному лечению мира. Славе снова придётся делать выбор, и на этот раз он будет тяжелей, потому что он до сих пор не знает истинную цель корпорации и понимает, от него что-то скрывают.